Глава 31. Мы с Тони вернулись в квартиру Анатолия в районе полуночи. Слава богу, и режиссеры Пенелопа уже крепко спали. Офи любезно предложила нам чаю с бутербродами, но мы в один голос отказались и шмыгнули в свои спаленки. Я рухнула в кровать. Закрыла глаза и поняла, что после трудного разговора на кухне у Григория начисто лишилась сна. Повертевшись сбоку на бок, я зажгла ночник, взяла забытую заматом книгу сказок и решила углубиться в волшебные истории. Сказки предварялись большим предисловием. Я села, подоткнула подушку под спину и пробежала глазами по строчкам. Дорогие читатели, этот сборник составлен уникальной женщиной Ниной Егоровной Сонькиной. По профессии бухгалтер она посвятила жизнь сбору фольклора народности Лангшми. Сейчас на земном шаре насчитывается чуть более 200 настоящих лангшмийцев, которые верят, что несколько тысячелетий назад страна Лангшми была огромной и богатой. Однако подтверждения существования данного государства нет. Ученые считают, что лангшмийцы ранее обитали в одном из районов Китая, потом прибрались в Россию, где стали вырождаться из-за того, что старейшинные диаспоры разрешали близкородственные браки. Лангшмейцы принадлежат к азиатской расе. Они талантливые художники, поэты, музыканты. Лангшмейцы называют себя ланки. И несмотря на то, что государства давно нет, у народа есть король. Власть передается от отца к сыну. Ныне лангшмейцы расселились на территории России. Основная масса кучно устроилась в городке Павловске, что в Ростовской области. Нина Егоровна Сонькина живет и работает в небольшом подмосковном местечке Ковалев. Собранные ею сказки «Ланки» представляют большой интерес как для ученых, изучающих культуру разных народов, так и для простого читателя. Простые, добрые, веселые сказания учат нас быть стойкими, храбрыми, не бояться трудностей и смело сражаться с врагами. Сборник рекомендован и взрослым, и детям. Я перевернула страницу и принялась читать сказания про богатыря Дауда. На следующий день, едва дождавшись 10 утра, я позвонила в дверь квартирной хозяйки Азамата, услышала бдительное, чуть встревоженное, кто там, и живо откликнулась. «Здравствуйте, Нина Егоровна. Я приехала к вам по просьбе Клавдии Петровны и Семёна Кузьмича, смотрителей кладбища в деревне Малинкина. Ваша изба не заперта, а жилец Азамат сбежал». На пороге появилась стройная женщина азиатской внешности. «Проходите, пожалуйста», — предложила она. «Уж извините за столь ранний визит», — смущенно произнесла я. «Побоялась, что вы на службу уйдете, не застану вас. Домик ваш в деревне открыт, как бы воры туда не залезли». Семен Кузьмич пообещал за ним приглядеть, но ведь у старика не получится день и ночь ваш дом караулить. «Спасибо за беспокойство», — улыбнулась Сонькина. «Но у меня в Малинкине никаких вещей нет. Старая посуда и рваное постельное белье не в счет. Хотите чаю?» Вопрос хозяйка задала исключительно извежливости, но я тут же согласилась. С огромным удовольствием. «Сегодня похолодало, я продрогла, пока шла. Наконец-то зима наступила», — подхватила Нина Егоровна. «Раздевайтесь, вешайте курточку». Я сняла верхнюю одежду и устроила ее на крючок рядом с зеленым пуховичком, у которого был разорван рукав. «Пойдемте на кухню», — предложила хозяйка. «Она у меня крохотная, но уютная. Чай или кофе?» Пару минут мы болтали о всякой ерунде, потом я воскликнула «Вот голова садовая, совсем из памяти выпала». Тут же раскрыла сумку и добавила «Семен Кузьмич просил передать вам книгу. Она ему показалась дорогой, антикварной». Нина Егоровна взяла томик «Нет, она не старинная, просто старая, выпущена в 89-м году. А вот насчет дороговизны он прав, но только ценность книги не материальная, а моральная». Это единственный сборник сказок моего народа, я его долго составляла. К сожалению, сказки Ланки вышли небольшим тиражом один раз и более не сдавались. Особого успеха у широкого читателя они не имели. Вчера вечером я пролистала книжку, призналась я, и мне очень понравилось сказание о Дауде. «Добрая история», — кивнула Нина Егоровна. Ланкшмейцы рассказывают ее маленьким детям. «Я могла вас где-то видеть, от чего то лицо ваше мне кажется знакомым. «Меня иногда показывают по телевизору», — скромно сказала я. «Совсем недавно, например». «Вспомнила. Шоу Балахова», — перебила меня Сонькина. «Очень вы хорошо говорили. Все правильно. Вы скрипачка?» «Нет», — засмеялась я. «У меня полное отсутствие музыкальных способностей. Рядом со мной на диване во время шоу сидела дама, вот она играет на альте в оркестре. А я писательница. Под псевдонимом Арина Виолова пишу детективные романы». «Но на самом деле меня зовут Виола Тараканова. Извините, что сразу не представилась». Лицо хозяйки вытянулось, улыбка стекла с него, но уже через мгновение Сонькина взяла себя в руки и снова мило заулыбалась. «Как я завидую людям, у которых есть талант!» «Вы тоже творческий человек», — сказала я. «Выпустили книгу». «Всего ты записала чужие рассказы», — отмахнулась Нина Егоровна. «И они, по большому счету, никому не нужны. Мой сборник почти полностью погребен нераспроданным на складе. Я успела выкупить 200 томиков и раздала, кому смогла. А у вас — миллионные тиражи. Читателя обмануть трудно. Отдавая свои деньги, человек не хочет получить за них ерунду. Ладно. Одна книга, ее приобретут из чистого любопытства. Но вторую, если первая неудачно, народ не возьмет, Сколько у вас вышло романов? Больше десяти, ответила я. Вот видите, вы талант, похвалила меня Сонькина. Я поняла, что Нина Егоровна умеет скрывать свои истинные чувства при встрече с неприятным собеседником, и решила идти напролом. «Агата и Азамат, лангшмейцы?» Произнесенные имена не смутили Сонькину, лицо ее по-прежнему лучилось светской улыбкой. «Вы о ком?» «На вешалке у вас висит приметный зеленый пуховичок с разорванным рукавом», медленно произнесла я. «Его носит художник Азамат, парень, что жил в вашей избушке в Малинкине». Думаю, он сейчас здесь, в вашей квартире, сидит тихо в одной из комнат. Агата, вдова влада Авдеева, лежит в больнице с разбитым лицом. То, что они именно лангшмейцы, я поняла, когда сегодня ночью читала сказки. В сказании о Дауде есть эпизод, где мать воина объясняет сыну, ты не должен делиться едой ни с женой, ни с детьми. Ослабеешь от голода и не сможешь защитить свою семью. Очень простая, но верная мысль. Попыталась... Направить разговор в другое русло Сонькина. Чтобы быть полезным другим людям, порой надо проявлять разумный эгоизм. Сильный дух живет в здоровом теле. Если ты намерен заботиться о своей семье, не забывая себе, ешь вовремя мойся тщательно, спи нужное количество часов, тогда проживешь долго, и родня не останется без твоей опеки. Сказки Ланки это свод правил, изложенный в форме занимательных историй. Я подозреваю, что некогда. Они были составлены одним человеком, а затем передавались из уст в уста, и я слышала, как Агата почти слово в слово процитировала это сказание, перебила я хозяйку дома, а Азамат подтвердил, что знает его. Скорее всего, они провели детство в Павловске, где проживает основная часть диаспоры. «Может, не совсем скромно это говорить?» потупилась Нина Егоровна. «Но вполне вероятно, что молодые люди купили мой сборник, и он им понравился». Вы же минуту назад сказали, что весь тираж, за исключением небольшого количества книг, розданных лично вами друзьям, погиб на складе, напомнила я. Где бы Азамату и Агате найти книгу, если она не попала в торговлю? Сонькина не смутилась. Кое-что все-таки продали. К тому же я отправила сборники в Павловск, хотела порадовать родню, а также разослала книги по всей России тем Лангшмейцам, которые живут сами по себе. Нас осталось на Земле очень мало, и с каждым годом... Число истинных Ланки, как мы себя сокращенно называем, уменьшается. Еще в начале XX века у нас стали рождаться больные дети, ведь, по сути, все лангшмейцы — родственники. Король Сауд справедливый, а он был человек умный, догадался, что нездоровое потомство является результатом браков между двоюродными братьями и сестрами и так далее, и приказал Ланке искать себе партнеров среди других народов. Вы не представляете, какой он разжег смуту, Лангшмейцы разделились на два лагеря. Одни их было больше, громко осуждали Сауда, а меньшинство стало на сторону короля. О генетике тогда никто не слышал, но мудрые старики издавна предупреждали народ Ланки об опасности кровосмесительства. Да только у нас есть шаманы, и они всегда имели огромное влияние в диаспоре. Шаман для лангшмейцев и врач, и психотерапевт, и судья. До сих пор многие из моих сородичей предпочитают лечиться и просить совета у Амина. Колдуна всегда зовут Амин. Это его родовое имя из поколения в поколение. Причем никого из своих детей Лангшмиц этим именем никогда не называют. Так вот, Амин был против решения Сауда. И разгорелась настоящая гражданская война, в результате которой Сауд был убит. Амин же объявил себя правителем. Верные соратники Сауда бежали из Павловска и расселились по России. Амин I правил довольно долго, скончался глубоким стариком после Второй мировой войны и на трон сел его внук Амин II. В самом конце XX столетия править лангшмийцами стал Амин IV человек редкой жестокости. Нина Егоровна облокотилась со стол локтями. «Пожалуйста, не думайте, что диаспора сродней секте. Лангшмийцы живут вполне по-современному, пользуются всеми благами цивилизации, ездят за границу, работают» но у них очень сильные традиции и, уж не помню, как, учитывая, какой негатив льется сейчас на людей из всех СМИ, им удается воспитывать детей в почтении к старшим, женщины, живущие в Павловске. С удовольствием, подчеркиваю, именно с удовольствием, а не по принуждению носят национальную одежду и совсем не рвутся получать высшее образование. Их вполне устраивает роль домашней хозяйки. Павловск находится в урожайном крае. Там даже брошенный в землю кирпич заколосится. Аланки — талантливые огородники. К ним за овощами и фруктами ездит вся округа. Мне надоело слушать даму, и я остановила ее. «Нина Егоровна, почему вы не хотите ответить на элементарный вопрос? Агата и Азамат — ваши родственники?» «Какая вам разница?» Наконец-то Сонькина потеряла спартанское спокойствие. «Зачем вы пришли? Книгу передать? Спасибо за труд. Что еще вам надо? Извините, я занятой человек, мне пора уходить». Я не шевельнулась. «Где Азамат?» «Понятия не имею», — солгала Сонькина. «Никогда не слышала о таком человеке». «На вешалке висит его зеленый пуховик», — напомнила я. «Это моя одежда», — снова соврала хозяйка. «Вы носите молодежный, укороченный до талии фасон?» — улыбнулась я. «А где рукав разорвали?» «Видите ли, Азамат при мне задел за штырь, торчавший из тележки с тюками и порвал рукав. И ещё...» Сейчас на улице валит мокрый снег, который идет с ночи, а зеленая куртенка совершенно сухая, значит, Азамат пришел сюда давно. Неожиданная мысль заставила меня замолчать. Куртка, снег, мокрый искусственный мех, капельки воды. «Хватит!» — вдруг крикнула Нина Егоровна. «Покиньте мой дом! Вы уже натворили дел, принесли нам страшную беду. Можете быть довольны, убирайтесь!» Я не стала спорить. «Ладно, но я далеко не уйду». Встану у вашей двери и позвоню начальнику полиции. Пока Пономарев сюда будет ехать, по караулю на выходе, чтобы Азамат не удрал. Убиты два человека. Нам нужно побеседовать с ним. Он любовник Агаты и стопроцентно знает необходимую следствую информацию. С Григорием к вашему дому приедут журналисты, и ваша спокойная жизнь закончится. Вам решать, что лучше. Шум гам вокруг вашей фамилии? Снимки Азамата и Агаты в желтой прессе? Или «Проваливайте!» — закричала женщина. «Я не из пугливых!» «Не надо!» — тихо произнес за спиной знакомый голос. «Нам совсем не нужен громкий скандал». Я обернулась. На пороге кухни стоял, одетый в джинсы и свитер, азамат.